Ирина Невская. Дед Мороз, не стучится в двери. Все началось, когда мне было шесть. То лето выдалось каким-то особенно жарким, даже ночами стояла духота. Раскрытые нараспашку окна не спасали положение, и спать было совершенно невозможно. В очередной раз, проворочившись без толку в постели полночи, я выбрался потихоньку из кровати и пошлепал на кухню. Темнота меня никогда не пугала, а холодильник манил оставленным там специально на такой случай стаканом лимонада. Я уже почти дошел до кухни, когда услышал в гостиной какой-то странный хлопок. Воображение мигом нарисовало парочку коварных грабителей, или того лучше, привидений. Настоящих воров я видел только по телевизору, а о привидениях рассказывала бабушка. Не мог же я в самом деле упустить шанс увидеть их своими глазами? Конечно, не мог. Поэтому подкрался к двери и осторожно в нее заглянул. В гостиной стоял человек, и если это был вор, то самый странный вор из всех, что я мог бы себе представить. Большой бородатый дед в красной шубе и шапочке. Он стоял посреди комнаты и возился с какой-то штукой, похожей на небольшую книжку. Это был... Честное слово, это был настоящий Дед Мороз. «Дедушка!» — удивленно воскликнул я. Он подпрыгнул и уронил свою книжку на пол. Не успел я толком ее разглядеть, как он быстренько подхватил ее и засунул в карман шубы. О-хо-хо, неуверенно сказал он и добавил, ты почему не спишь? Жарко, ответил я. Это точно, уныло согласился он. Жарко, еще как? Вы зачем так натопили? Это не мы натопили, это лето, объяснил я. Как лето? Не может быть. Он кинулся к окну и сразу же запутался в занавеске. Ее раздавал легкий ветерок под окном удушливо цвела любимая мамина роза. Отрицать очевидное лето не мог даже Дед Мороз, но он все равно на всякий случай выглянул наружу, вздохнул, с досадой стянул шапку и снова достал из кармана свою книжку. — Вот же дьявольское изобретение! — непонятно выругался он. — С курса сбился! И опять принялся тыкать пухлыми пальцами по книжке, а я разглядывал его во все глаза, переминаясь с ноги на ногу. Даже пить расхотелось. Спустя пару минут дед повеселел. «Эй, парнишка!» — окликнул он меня специальным дедморозовским голосом. «Поди-ка сюда!» Я подошел поближе. «Ты подходи, подходи, не бойся!» — подбодрил он. «Видишь, заблудился я немного. Помощь нужна. Тебя как зовут?» «Максимка». «А сколько тебе, Максимка, лет?» «Шесть». «Шесть!» — восхитился он. «Ну, тогда ты точно справишься. Вот, смотри!» Он показал мне свою книжку. Вблизи она оказалась не книжкой, а скорее дощечкой, яркой, красивой. По ней бегали цифры и картинки, а наверху было что-то написано. «А это что?» — ткнул пальцем я цыкнул он, и я скорее дернул руку. «Это моя ракета. Она помогает мне успевать за одну ночь каждому ребенку». «Ракета?» — разочарованно посмотрел я на деда и отодвинулся. «Думаете, раз я маленький, можно мне всякую ерунду говорить? Все знают, что Дед Мороз на санях приезжает». <свеческое> «Да, тебя не обманешь» важительно покачал головой Мороз. Верно говоришь, только вот это они и есть. Читай, что написано. Я напрягся и прочитал по буквам. С А Н И И. А почему тут две И? Сказочная академия новогодней игрушечной индустрии. Расшифровал он. Я ничего не понял, но прозвучало внушительно. Кроме того, я расслышал волшебное слово «игрушечный», а неподалеку на полу стоял «здоровенный мешок». Я был воспитанным ребенком, но, как ни крути, мешок с игрушками — это мешок с игрушками. Глупо проявлять избыток воспитанности близ такого подарка судьбы, рассудил я и честно предупредил. — А я стишок знаю. — Ого, вот это молодец! — не слишком искренне обрадовался Дед Мороз. «Давай сделаем вот что. Покажи мне, где тут у вас розетка, и пока мои сани будут заряжаться, ты расскажешь свой стишок. Только тихонечко. Ночь все-таки. Люди спят». И правда, тут такое, а они дрыхнут себе. Дед Мороз воткнул сани в розетку, и я шепотом продекламировал оставшийся с прошлого Нового года стишок. И даже неплохо получилось, всего два слова забыл. Дед Мороз вовремя подбадривал меня и поправлял, так что в целом вышло почти отлично. Напоследок прозвучало желанное «А теперь подарок!» И я затаил дыхание. Никому еще не удавалось получить подарок от Деда Мороза летом. Дед Мороз развязал мешок. Я так и замер. Чего же там только не было. Машинки, провозы, куклы, пистолеты наборы солдатиков и коробки с настольными играми. Казалось, весь детский мир не вмещал в себе столько сокровищ. Наверху всего этого великолепия лежал большой плюшевый заяц. Мне очень хотелось взять этого зайца, я даже почти сочинил про него историю, как он когда-то был настоящим, живым, но посмотрел в зачарованное озеро и стал плюшевым. И как все его четыре сыночка и лапочка-дочка отправились искать доктора Айболита, а нашли только Деда Мороза, и... Я зажмурился. «Ни один уважающий себя взрослый шестилетний человек не выберет плюшевого зайца. Пусть лучше он достанется какому-нибудь малышу», — вздохнул я и великодушно взял пожарную машину. «Отлично!» — одобрил Дед Мороз, поглядывая в сторону своей дощечки. «Давай-ка посмотрим теперь, как там мои сани». «Ха! В порядке! Зарядились уже! До базы дотяну!» «Ну что, Максимка?» — он протянул мне большую ладонь. «Будь здоров! Не кашлей! Слушайся, маму, и к следующему году обязательно получишь подарки!» «Только вот еще что!» — добавил он в последний момент. «Лучше не говори никому, что видел меня, а то перед другими морозами стыдно, засмеют!» Я удивился, что есть, оказывается, и другие морозы, но заверил его, что никогда в жизни никому не скажу, пусть хоть пытают, и он, успокоенный моей пламенной речью, с легким хлопком, растворился в воздухе. Миг, и как никого и не было!» Только легкое облако блестящей пыльцы осталось в воздухе. Волшебство. А в новогодние праздники он не пришел. Я весь извелся, ожидая Деда Мороза, и когда наконец раздался стук в дверь, бросился к ней со всех ног, но увидев гостя, почувствовал горькое разочарование. Это был не он. Какой-то другой дядька за бородой и в шубе стоял в дверях и рассказывал, что он, дескать, пришел из лесной дремучей чащи и еще чего-то там про зверей и птиц. Я не слушал. Я думал о том, что настоящий Дед Мороз не стучится в двери, как я мог забыть об этом. Губы дрожали, но я держался изо всех сил. Тем более, что и незнакомого дядьку было жалко. Он ведь не виноват, что ему не посчастливилось быть им настоящим. Старался вовсю, играл со мной, тормошил, задавал вопросы и даже хотел послушать мой стишок, но я не рассказал. Стишок я учил для настоящего Деда Мороза, а у этого и борода накладная, и джинсы из-под шубы торчат. Жалкая подделка. Следующее лето выдалось дождливым, так что я крепко спал ночи напролет. Жизнь мальчишки полна приключений, и я стал забывать своего странного гостя, взбудораженный новым грядущим событием, поступлением в первый класс. Только однажды, на утро перед самой школой, мама сдернула с меня одеяло и строго спросила. Зачем ты опять рассыпал блестки в гостиной, Максим? И вообще, где ты их берешь? Мам. «Это не я!» — промямлил я, и тут смысл ее слов дошел до полусонного сознания. Вспомнил, как год назад она уже ругала меня за рассыпанные блестки, как раз после того, как я вскочил и выбежал из спальни. «Вот они! Да, точно такие!» «Пропустил!» — горе было так велико, что я заревел в голос. «Ну что ты?» – уговаривала перепуганная мама. «Ничего страшного, рассыпал и рассыпал, подумаешь, с кем не бывает». Вечером меня еле уговорили лечь спать, я хотел каждую ночь караулить в гостиной. Родители ничего не понимали, думали, это просто капризы, а я ничего не объяснял, ведь я не мог объяснить, я дал слово. Потом, поразмыслив, я понял, что это специальный Дед Мороз, и как другие деды приходит с подарками в последний день зимы. Мой Дед Мороз приходит в последний день лета. Проверить это было проще простого, подождать еще годик. На Новый год он, конечно, не пришел, но я был спокоен, моя гипотеза подтверждалась. Мой Дед Мороз не приходит зимой. Весна и лето пролетели, заполненные школьной суетой и прочими важными мальчишескими делами. В последний летний вечер я ушел спать пораньше, сказав, что хочу выспаться перед школой. Родители не могли не поддержать мою целеустремленность и сразу ушли в свою комнату, на что я, собственно, и рассчитывал. Дождавшись, пока в доме все стихнет, я осторожно выбрался из кровати, прокрался в гостиную Сел на диван и принялся ждать. Ждал очень долго. Время тянулось и тянулось, как жвачка. Я боялся заснуть и время от времени щипал себя за руку. То ли способ был плохой, то ли сон оказался сильнее, но вскоре я начал клевать носом и все-таки задремал. Глухой хлопок заставил меня мигом проснуться. «Это был он!» Дед Мороз стоял на том же месте у камина и оглядывался. Увидел меня, помахал рукой, как старому приятелю, и сказал. — Привет, Максим, дай-ка я на тебя посмотрю. Да, ты вырос. Сколько меня не было. Я не удержался, бросился к нему через комнату, обхватил ноги и уткнулся носом в красную шубу. «Ну-ну!» — растерянно сказал он и погладил меня по голове. «Чего ты?» «Я знал!» — шепотом, чтобы не разбудить родителей, сказал я. «Я так и знал! Ты летний Дед Мороз!» Он тихонько захихикал и наклонился ко мне. «Какой же я тогда Мороз! Я уже Дед Жара, получаюсь! И зачем же мне шуба?» «Нет, брат, я самый настоящий Дед Мороз!» Только вот, кажется, у меня большие проблемы. — Что же делать-то? Может, мощности прибавить? Погоди-ка, дружок. Он немного отодвинул меня и снова принялся возиться с дощечкой, которую звал Санями. — Так, ну-ка, теперь попробуем. И исчез. Вот так просто. А я остался наедине с полусотней тысяч заготовленных заранее вопросов. Вот блин! Спустя год я ночевал в гостиной вполне легально. в моей комнате шел ремонт. В ночь на 1 сентября я поклялся себе не смыкать глаз и твердо держал обещание. В середине ночи раздался уже привычный хлопок, и появился он. Выпрямился, увидел меня и сказал «Так, здесь надо подумать». Не поздоровался даже, обиделся я а он тяжело протопал валенками, уселся рядом со мной на диван и задумался. «Дедушка!» — начал было я, памятуя о прошлогоднем исчезновении. «Тссс!» — шикнул он и махнул рукой. Я умолк. Мы сидели так целую вечность, полчаса, не меньше. Потом он тряхнул головой и сказал. «О-хо-хо! Ну и жара ж здесь все-таки!» стянул шапку, шубу и остался в белой выштой рубашке и красных штанах. «Я знаю, в чем дело», — сказал задумчиво. Я не мог похвастаться тем же, поэтому просто смотрел и ждал продолжения. Все вопросы волшебным образом выветрились из головы. Он помолчал и продолжил. «Знаю. Пространственно-временная яма. Вот что!» «Только мне неизвестно, почему я такой осел, что совершенно не помню, как из нее выбираться». «Объясняли же». «Да, на основах выхода из затруднительных ситуаций. Аккурат между темой о забытых подарках и не спящих детях». «Вот, кстати». «Знаешь что?» — он повернулся ко мне и лукаво подмигнул. «Что?» — обрадовался я. «Раз уж так выходит, что на Новый год мы с тобой не встречаемся...» «Не хочешь ли ты получить свой подарок прямо сейчас? Дед Мороз я или погулять вышел?» «Стишок?» — предложил я. «Валяй!» — махнул он рукой. На этот раз мне досталась железная дорога, большая, с настоящими металлическими вагончиками и придорожными домиками. Дороги я очень обрадовался, но все равно краем глаза заметил грустного плюшевого зайца в мешке. А Дед Мороз опять задумался о том, как выскочить из своей ямы. Через некоторое время потянулся и сказал сам себе, «Надо попробовать». «Придумал? А что?» — оживился я. «Сейчас». Он снова достал из кармана шубы дощечку сани. «Так», — забормотал себе под нос. «где тут настройки? А если вот так, на тридцать влево и вверх, попробуй раскачать» посмотрел он на меня. «Ну, бывай, дружок». Хлопок, и он исчез. На диване осталась лежать длинная красная шуба. На этот раз он пропал надолго. Я начал переживать уже следующим летом, но когда он не появился ни через год, ни через три, тревога превратилась в навязчивую идею. Он не выбрался. Это было ясно как дважды два, потому что на новогодние праздники он не приходил тоже. Я представлял себе, как несчастный узник бродит по своей яме. Ни еды у него нет, ни воды, и даже шубу он у меня забыл. Как же быть? Чем помочь ему? На пятый год я дошел до точки кипения. Решил, если и сейчас не появится, надо что-то делать. Для начала решил рассказать обо всем другу Мишке, а там будь что будет. Надеялся, что он не сочтет меня за психа. Что ж, и на этот случай у меня есть улики, подаренные игрушки и шуба, которую я тщательно прятал в шкафу. Моим планам не суждено было сбыться. В ночь на 1 сентября я все-таки услышал долгожданный хлопок. Дед Мороз стоял, как ни в чем не бывало, ничуть не похудевший от пятилетнего сидения в яме, да и вообще ни капли не изменившийся. «Максим?» — удивленно вытаращился он. «Ты?» «Я?» — сказал шепотом. «Сколько меня не было?» «Пять лет». «Так-так-так», — «Так, так, так забормотал он, расхаживая по комнате. «Шаг временного скачка увеличился. Это хорошо». «Коэффициент пространственного перемещения — ноль. Это плохо. Надо увеличивать крен. Рано или поздно выпрыгнул. Одно движение. Мешок летит на пол, а он начинает набирать что-то на своем планшете. «Теперь-то я видел, что это планшет на вроде тех, что стали недавно рекламировать по телевизору». «Саня, надо же! Что вообще происходит?» «Стой!» — я подбежал к нему и вырвал планшет из рук. «Погоди, на этот раз ты мне все объяснишь. Кто ты такой? Откуда? Что происходит вообще?» «Эй, осторожнее, парень!» — Дед Мороз поднял руки. «Ты чего такой нервный? Как понять, кто я? Забыл, что ли? Дед Мороз я, работа такая, я курсы прошел, понимаешь? Вышел в первый рейс и, пожалуйста, сани накрылись, а может, специально мне поломные подсунули?» «Да, я видел, как хихикали те два придурка с факультета Санта-Клаусов. вот вернусь, получат оба». «Постой, погоди, стой!» — я схватился за голову. «А в чем разница-то? Ты в первую встречу мне сказал...» «Хо-хо-хо, это разве не Санта-Клауса клич?» «Гляди-ка, помнит. Растерялся я, понятно. Говорю же, первый рейс у меня, а тут сразу такая оказия». «Вот и ляпнул с перепугу. Теория-то у нас общая была, только потом по факультетам разделили. И вообще, чего ты привязался? Ты вон уже здоровый какой тебе, Дед Мороз, не полагается. Дай сюда!» Он выхватил у меня планшет и бодро забегал по нему пальцами. «Все, Максим, прощай и не жди меня больше. Я увеличил шаг скачка, надеюсь, теперь перепрыгну». Подхватил мешок. И был таков. Я так разозлился, что действительно перестал его ждать. Стал обычным подростком. Шли годы. Я закончил школу, затем институт. Потом понеслось. Работа, жена, дети. Новый год на даче. Редкий отпуск на островах. Я был таким же, как и все остальные, только всегда знал одну вещь. Дед Мороз существует». Долгие годы я не видел его и думал, не увижу уже никогда. Я не ждал его и спокойно спал в последнюю ночь лета. Родители уехали жить в деревню. Я с семьей поселился в своем старом доме, немного поправился и отпустил бороду. Жена посмеивалась, дескать, модник нашелся, а мне просто захотелось, и все. Я почти забыл о своем гости и совершенно успокоился. И когда однажды первого сентября, пока младшая дочь собиралась в школу, нашел в гостиной на диване плюшевого зайца, улыбнулся только тому, что в моем детстве было место чудесам, и что они, чудеса, все еще где-то случаются. Зайца я расценил как извинение за нашу последнюю встречу, и, конечно, это извинение принял, но ждать снова не начал. Наверное, он еще больше увеличил этот свой крен, Смысл ждать, неизвестно чего, годами окончательно пропал. А они шли. Годы. Как-то вдруг дети выросли, разъехались кто куда. Потом умерла жена. Я остался совсем один в своем старом доме, все еще чувствовал, что полон энергии и сил, только куда их девать не представлял совершенно. Бродил по комнатам неприкаянный и все чаще сидел в старом отцовском кресле в гостиной. Когда и почему я снова начал ждать, не знаю. Ведь теперь-то уж я наверняка был слишком большим для Деда Мороза. Вот только моей однообразной жизни просто необходим был какой-нибудь смысл, какая-то надежда. Благодаря Деду Морозу в чудеса я верил всегда, а сейчас мне было так нужно какое-нибудь завалящее чудо. Хлопок, блестки и он». Я сидел, как обычно, в кресле, укрывшись пледом и с книжкой в руках. Не кинулся ему навстречу, но сердце заколотилось сильно-сильно, как в детстве. Он молча смотрел на меня, будто поверить и не мог, и выглядел мало меня. Максим? Спросил хриплым шепотом. Я развел руками. А чего тут говорить? И так все понятно. Мы долго сидели вдвоем и слушали, как ночь трещит ветками по окнам. А может, это был ветер? Кто знает? Мороз начинал было что-то говорить, но смотрел на меня и умолкал. Нет, выдавил наконец, эта работа не для меня. Все равно ничего не получается. Скачок во времени все больше, а я кручусь на месте, как бешеный хомяк. Я улыбнулся от такого сравнения. Он запнулся и ни с того ни сего сказал. Слушай, Максим, мне так жаль. «Чего же?» — все еще улыбаясь, спросил я. «Ну, всего вот этого!» — неопределенно махнул рукой, но было понятно, что именно он имеет в виду. Напрасно. У меня была очень хорошая жизнь. Ни одной минуты не променял бы на другую. «Все равно!» — он низко опустил голову, и потому казалось, что слова выскальзывают из него и взлетают вверх, будто мыльные пузыри. «Это как-то слишком быстро!» Говорил так, будто сам написал мою сказку о потерянном времени. «Нет, никудышный из меня Дед Мороз вышел, честное слово. Совсем хреновый, что еще скажешь?» «Неправда», — с жаром возразил я. «Вот уж неправда. Если хочешь знать, ты лучший Дед Мороз на свете, хотя бы потому, что настоящий». Он укоризненно посмотрел на меня и сказал... «Ты что, малыш, все еще думаешь, что я один? Нас ведь много настоящих. У каждого свой участок работы, свои дети, свое время. Только они там работают, а я как дурак, битых полдня на месте толкусь». «Полдня?» — переспросил я. «Забавно. Для тебя прошло всего полдня?» «Да. И по правде сказать, большую часть этого времени я проболтал с тобой», — виноват, — ответил он. «Да», — выдавил я, — «добавить было нечего». «Хотя...» «Слушай, а как ты вообще стал Дедом Морозом?» «Известно как. Сходил на собеседование, сдал кое-какие экзамены, поступил в сказочную академию, ну, а дальше понятно». «И что?» — медленно, ловя ускользающую мысль за хвост, продолжил я. «Любой может прийти на собеседование?» «Ну а почему нет-то? Желающих не так и много, работа нервная, тяжелая, мешок вон таскать надо, дети опять же, не каждый справится». «Вот в песочнике, да, туда конкурс. А что ты?» «Да вот думаю. Я говорил то, что казалось, шло откуда-то изнутри. Может, твои сани подтолкнуть?» «Как это?» — не понял он. «Ну, знаешь, если машина в клее застряла, ее часто достаточно бывает толкнуть и все. Вдруг нашего общего веса хватит для того, чтобы вытолкнуть твои сани из ямы?» «Но ты же тогда...» «Исчезну отсюда?» «Ну да». «Не самый плохой итог, если подумать, а?» «Открытая концовка всегда самая интересная. Дает пространство для маневра. Всегда хотел выкинуть что-нибудь эткое». Он вытаращился на меня, как ребенок как я сам таращился на него когда-то. «Что ж», — сказал он наконец, — «может и сработает. Во всяком случае, попробовать надо». Вскочил, заколдовал над планшетом. «Выставлю координаты Академии. Если получится, прыгнем сразу туда. Готово? Ну что, не передумал?» Я огляделся по сторонам и прислушался к себе. «Не передумал ли?» «Нет», — облегченно выдохнул и рассмеялся. «Я давно так легко себя не чувствовал». «Тогда держись за меня! Поехали!» Пространство рассыпалось мирядами звезд, воздух был соткан из них и звенел, как тысячи колокольчиков сразу. «Вот откуда блестки!» — восторженно подумал кто-то внутри меня. А больше подумать ничего не успел, потому что звезд стало так много, что вселенная лопнула, разлетелось на части и раздался хлопок.